Предисловие. Мы стремимся получать из внешнего мира, не считая важным общаться с теми, кто рядом с нами. Никогда до этого нас больше не волнует страх болезни или голода, скрытые ужасы в темноте или колдовство ведьм. Бремя тяжкого труда над нами не давлеет, и машины, а не труд наших рук обеспечивают нас всем необходимым и даже сверх того. Мы достигли свобод, за которые люди боролись столетиями. И в силу этого нам бы следовало жить на заре великих свершений. Но теперь, когда мы с легкостью можем наслаждаться жизнью, нас все глубже поражает разочарование в том, что свобода и комфорт, так долго и пламенно искомые, не дают цели и смысла нашей жизни. Обладая всем, о чем могли только мечтать предшествующие поколения, мы с ужасом осознаем, что утрачиваем смысл жизни. У нас есть свобода больше, чем когда-либо, Но больше, чем когда-либо, мы стремимся к самореализации, и она ускользает от нас, в то время как, найдя полноту, мы приходим в беспокойство. Достигнув свободы, мы страшимся социальных потрясений, которые кажутся удушающими и надвигающимися со всех сторон, когда-то согласного мира. Трудности и разочарования в жизни стали так велики, что многие готовы лишиться свободы. Держаться за неё и друг за друга кажется слишком трудным, слишком сложным. И если смысл жизни ускользает от людей, они по меньшей мере снимают с себя ответственность за него и предоставляют обществу нести груз неудач и вины. Как достигнуть самореализации, как сохранить свободу и адаптировать к ним общество, знать, как это сделать, кажется практически невозможным. И это центральная ошеломляющая проблема наших дней. В этой книге, обсуждая недостатки нашей цивилизации, я прихожу к мысли, что нам необходимо меняться. Отказавшись от поиска безопасности в повторении таждественности в слабых вариациях, нам следует жить совершенно иным образом безопасности. Должно покончить с поиском хорошей жизни, поскольку у нас не велик шанс предвидеть результат наших действий в быстро меняющемся мире. Чтобы справиться с таким подвигом, сердце и разум не могут более оставаться разделёнными. Труд и искусство, семья и общество не могут более развиваться в изоляции друг от друга. Отважное сердце должно объять разум своим живительным теплом, даже если симметрия разума откроет дорогу любви и биению жизни. Мы больше не можем удовлетворяться жизнью, в которой сердце руководствуется своими резонами, которых не знает разум. Серцу следует знать мир разума, а разум должен быть ведомым знающим сердцем. И таково название моей книги. Что касается свержения, оно будет говорить само за себя.